Издательство Эксмо. Галина Романова. По следам старых грехов. Читает Мария Асовская. Глава 1. Она стояла на своём крыльце, эта древняя противная старуха, но добротно отремонтированном крыльце. Интересно, она задумывалась над тем, что у окружающих непременно возникнут вопросы, откуда у неё деньги. Она раз в месяц что-то переделывает за своим забором, тот, к слову, тоже новый. Его ей поменяли около года назад. Приехала бригада из десяти человек, быстро за день демонтировали старую дощатую ограду и за четыре дня обнесли участок железный в два с лишним метров изгородью. Он-то наивный, поначалу порадовался. Всё, а теперь противная бабка не станет больше наблюдать за ним, за его жизнью. Она отгородится от него». И он ее даже про себя за это поблагодарил. Но не тут-то было. Она не поставила забор между их участками. И если прежде их разграничивал маленький в полметра деревянный полусгнивший штакетник, то после сноса его осталась лишь живая изгородь, и все. Но разве это правильно? Какую функцию может выполнять чахлый, хоть и колючий кустарник? Были бы у бабки куры, они стопроцентно лазили бы сквозь него. Кур у бабки не было. Зато точно водились деньги. Иначе откуда у нее средства на регулярное обновление? Интересно, откуда деньги? Сейчас она стояла на своем новом крыльце и смотрела на него в упор, насколько он мог рассмотреть с 50 метров. Приблизительно такое расстояние было между их домами. Ему ничего не оставалось делать, как проявить вежливость и поздороваться. «Здравствуйте, Мария Марковна!» Громко крикнул он, широко улыбаясь в сторону её крыльца. Она подумала, потом медленно кивнула и осторожно спустившись по трём ступеням своего нового крыльца, пошла в его сторону. Он насторожился. Такого прежде не случалось. Интересно, её остановит редкий колючий кустарник или она станет продираться сквозь него? Представив её серое платье в пол, разорванное в клочья, и старую плоть, белеющую сквозь прорехи, он передёрнулся. Видеть подобное ему категорически не хотелось, ни старуху в разорванном платье, ни её дряблую кожу. Подумав, он двинулся ей навстречу, дошёл до кустов и первым принялся ждать, когда она доковыляет. Старуха не спотыкалась на своём неаккуратном газоне, нет. Она просто шла очень медленно. То ли сил у неё не было на те метры до сигнальной линии из живой изгороди, то ли по пути она о чём-то напряжённо размышляла. Дошла на конец, остановилась в полутора метрах от него и снова уставилась. Он не отвёл взгляда и тоже, в свою очередь, начал её рассматривать. Старуха была высокой, почти как он, то есть под метр восемьдесят. До его роста она не дотянула каких-то пяти сантиметров – Худая, но показалась ему жилистой. Рукава ее серого платья доходили ей до верхних фаланг пальцев, но он сумел рассмотреть и в ее правой руке резиновый эспандер, который она без конца сжимала и разжимала. Ничего себе! Ее ступни не было видно за длинным подолом, но он не удивился бы, окажись на ней борцовке. Лицо ее напоминало маску из сильно смятого выбеленного пергамента, с тонкой прорезью под рот и двумя высверленными дырками под глаза. Тёмные, смотрят остро. Ресницы бесцветные, брови густые, белёсые волосы. Волосы были шикарными. Да, густые, кудрявые, длинные. Даже сейчас, полностью поседев, они могли понравиться. Особенно в той причёске, которую она сделала сегодня. Как-то небрежно заколола, выпустив пряди, и ей это шло, как ни странно. и при её возрасте даже делала привлекательной старушкой но ровно до тех пор пока она не размыкала рта здравствуйте мария марковна повторил он думая что она не услышала его потому и притащилась как к их колючему забору я вас услышала с первого раза полетели в него слова из тонкой прорези для рта я не глухая здравствуйте михаил что тогда притащилась к изгородь интересно Стояла бы себе на крыльце. — Я к вам с претензией, Михаил. — А, ну, конечно, а как иначе? Ради чего ты же прошла эти метры, хотя, возможно, они дались ей нелегко? — Я весь внимание. Он склонил голову, старомодно кланяясь, но ровно настолько, чтобы быть почтительным, но не почувствовать себя униженным. — Когда вы собираетесь поставить здесь забор? Ее острый взгляд пробежался по чахлым кустам. — Я? Возмущённо удивился он. Вы с какой стати? Не снижая голосовых оборотов, поинтересовался он. То есть я так понимаю, вас устраивает, что между нашими участками нет забора. Прорезь для рта вдруг обозначилась губами. Они были почти бесцветными, но они имелись. Как он не сумел их рассмотреть за долгие 2 года соседства? Может, потому что старуха впервые при нём так презрительно усмехалась? А нет, меня не очень это устраивает, конечно, но у меня нет возможности сейчас выдёргивать средства из бюджета для строительства ещё и забора. К тому же, Мари Марковна, Михаил склонил голову к левому плечу и приветливо улыбнулся. Зачем нам с вами баррикады? Вы не заходите на мою территорию, я не заступаю на вашу. У нас нет животных, которые могли бы беспрепятственно нарушать наши территориальные границы. А, повторюсь, на нам с вами это ни к чему. Он умолк. Настороженно за ней наблюдаю. Она как-то странно вела себя. То ли размышляла, то ли усмехалась снова, потешается что ли над ним. А если я заведу кур? Неожиданно нарушила она повишую паузу. Как их кур? Выторощился на неё Миша. Он пробежался взглядом по своим гравийным дорожкам, газонам, стоившим ему денег, клумбам, в которых всегда что-то цвело с весны до глубокой осени. Как ландшафтный дизайнер обещали, так и сделали. Территория была великолепно причёсана, как он и мечтал, переехав сюда 2 года назад. Всё красиво, без вычурности, чисто и главное тихо. Соседка-старуха его в этом плане устраивала как нельзя лучше. Не было горластых компаний, орущих день и ночь младенцев. И вдруг среди этого великолепия ему почудился шуткий запах птичьего помета. Истеричное квахтание заполошенных кур, которых он будет постоянно гонять с участка. «Это исключено», — вдруг вспомнил он новый закон. «Вы должны будете спросить разрешение у соседей, а я заранее вам говорю нет. Никаких кур, а гости». Вдруг у меня случатся гости. Её крохотные глазки почти исчезли в складках пергаментной кожи. Гости? Это не навсегда. Переживу как-нибудь вашу шумную молодёжную вечеринку, пошутило она и опять приветливо улыбнулся. А если не переживёте? Неожиданно налетевший ветер заколыхал её небрежно выпущенные из причёски пряди, и они уже не показались ему красивыми. Они напомнили ему старые пеньковые нити, выбеленные до серости. В смысле, не переживу. У него действительно закралось нехорошее подозрение. Фраза прозвучала слишком двусмысленно. Но глядя вслед старухе, медленно удаляющейся по своему газону в сторону нового крыльца, он посмеялся над своими страхами. Ну какая к чертям собачьим вечеринка, с чего он должен её не пережисть? Это просто фигура речи, не более. «Мария Марковна!» — окликнул он ее, и, когда она обернулась, проговорил. «До свидания!» «До свидания, Михаил!» Неожиданно громко ответил она и ткнула пальцем в сторону живой изгороди. «Все же подумайте о заграждении, чтобы потом не пожалеть!» «Куры! Чем она ему угрожает, эта старая ведьма? Разведением пернатых на своем участке? Да плевать! Он уже через час повезет жалобу в местный департамент!» и в полицию завернёт с заявлением. Пусть она не думает, что почтенный возраст позволит ей избежать ответственности. Нет. Он будет стоять насмерть. Миша споткнулся на пороге своего дома и с силой шлёпнул себя по губам. Что он в самом деле кликает своими неосторожными метафорами беду, или это гипербола? А неважно, как это называется. Главное, это не про него. Он жил, живёт и жить будет ещё долго-долго, причём в этом доме А старуха, Огиной наверняка недолго осталось. Всё, а теперь в душ спать. Завтра утром ему предстоит лететь на переговоры за границу. Это ближнее зарубежье, конечно, и переговоры ничего значимого в собой не представляли, формальность не более. Босс Миша договорился с тамышным шефом о присутствии юристов с обеих сторон, чтобы они проверили каждую запятую, чтобы отыскали друг у друга каждое двусмысленное слово и исключили его. чтобы подписанные контракты в будущем не вызывали ни у кого никакой головной боли. Миша давно всё проверил, с тамошним юристом говорил в режиме онлайн-конференции, тот тоже всё проверил, и вероятность подводных камней уже не просто сведена к минимуму, она исключена вовсе. Но слетать всё равно придётся, покивал шеф Мише, подписывая их вариант контракта. Мало ли что. Тамышний текст контракта был идентичным, слово в слово, буква в букву. Но слетать всё равно придётся, поэтому приняв душ, ещё раз проверив дорожную сумку и уложив с ней рядом ноутбук, Михаил отправился спать. Спальня располагалась на втором этаже его дома. Шторы на окне он практически никогда не раздвигал. Утром не успевал, днём его дома не бывало, а в выходные днём он в спальне не поднимался. Вечерами же раздвигать шторы было ни к чему. Сейчас стоя возле окна и рассматриваю соседний дом в узкую щель между шторами, Мишаня доумивал. В доме старухи свет горел во всех окнах и даже на лестнице между этажами. Такого на его памяти за 2 года ни разу не случалось. Интересно, что произошло? Старуха установила себе программу умный дом и теперь тестирует её и не знает, как с ней справиться. Он тихо рассмеялся, отдёрнул руку и звалился на кровать. Через минуту он закрыл глаза и уже дремал. когда на соседнем участке раздался самый настоящий выстрел